над Осийской долиной, носится взад и вперед и на крылья свои веселятся, с криком садятся на землю и шумом весь лук заполняет. Так Аргивян племена от своих кораблей и с шумом стремились в долину Скамандра. Земля под ногами грозно гудела от топота ног человечьих и конских. Остановились они на цветущем лугу с командрийском. Несчастливые тьмы, как цветы или листья весной. Словно как мухи без счета, которые тучей густой в воздухе носятся жарком, слетаясь к пастушьей стоянке в вешнюю пору, когда молоко наливают в сосуды, столько же длинноволосых ахейцев стояло на поле против троянцев и желанием всех уничтожить. Так же как разные козьи стада пастухи и козапасы очень легко отделяют, когда те смешаются в поле, так для сражения строя ахейцев вожди по местам их распределяли. Меж всех Агомемнон отрит выделялся. Был головой и глазами он схож с, мол, невержцем с Таном Саресом, а грудью с владыкой Морей Посейдоном. Так же, как бык выдается меж всех в многочисленном стаде, мощный бугай среди коров, замечаемый с первого взгляда, сделал таким в этот день огомемно Зевс промыслитель так отличил между прочих, и также героев возвысил. Далее идет перечень ахейских кораблей и предводителей войск, пришедших под Трою, а также перечень троянских сил и их союзников. Песнь третья. Клятвы, Обозрение Ахейского войска со стены, Единоборство Париса и Минилая, Стихи 1-180, 191-244, 314-384, 449-461. После того, как отряды с вождями. Построились к бою. С шумом и криком вперед устремились троянцы, как птицы. С криком таким журавли пролетает под небом высоким, прочь убегая от грозной зимы и дождей бесконечных. С криком несутся они к океанским быстрым течениям. Смерть и погибель готовя мужам низкорослым пигмеям. В утренних сумерках злую войну они с ними заводят. В полном безмолвии силой дыша приближались ахейцы. С твердой готовностью в сердце оказывать помощь друг другу. Так же, как нот на горе по вершинам туман разливает, для пастухов нежеланный, но вору приятнее ночи, Видеть в нем можно не дальше, чем падает брошенный камень. Так под ногами идущих густейшая пыль поднималась, вихрю подобное. Быстро они проходили равнину. После того, как идя друг на друга, сошлись они близко. Вышел вперед из троянских рядов Александр, боговидный, с шкурой пантеры и луком кривым на плечах. И с висящим острым мечом. Колебал он в руке два копья, завершенных медными жалами, всех вызывая храбрейших ахейцев, выступить против него и помериться в схватке ужасной. Только увидеть успел Минилай многохрабрую Париса шагом широким вперед из толпы, выступающим гордо. Радостью вспыхнул, как вспыхнул бы лев перед крупной добычей, вдруг повстречавшись с рогатым оленем или дикой козой. Жадный от голода, он пожирает добычу, хоть всюду сам окружен молодыми ловцами и быстрыми псами. Радостью вспыхнул такой минилай, Увидавший глазами сына прямо царя. К обольстителю местью пылая, Быстро с колесницы с оружием Спрыгнул на землю. Только увидел его перед строем Парис боговидный. Милое сердце в груди у него задрожало от страха. Быстро к товарищам он отступил, убегая от смерти, как человек, увидавший дракона в ущелье горном, быстро назад отступает и членами всеми трепещет,